Планетарная система «Авалон», газовый гигант «Мерлин», ремонтный корабль-прыгун. Долгий миг прыжка показался Рэнди целым днем. Хотя он занял всего несколько секунд, капитан прыгуна успел осторожно подняться и выпрямиться. Он хотел вернуться домой, стоя на ногах, а не корчась у стенки. Джаред успел включить на долю секунды двигатель скафандра и как раз медленно опускался на пол. Буч наконец завершил все процедуры и висел рядом с пультом, держась за него рукой. Рэнди всем телом ощутил едва заметное сотрясение корабля, когда он вынырнул в обычное пространство и улыбнулся, победно вскинув руку. В тот же момент из динамиков шлема раздался голос Сеймура. «Рэнди, мы вернулись. Вы там все целы?» «Все в порядке», — отозвался маршал. «Все на борту. Ты сам как? В норме?» Я-то в норме, буркнул помощник, но ты лучше поднимись в рубку, что-то тут не так. Что не так? насторожился Рэндалл. Сеймур? В тот же момент корабль тряхнуло. да так сильно, что маршал кувырком полетел в центр трюма, сбив по дороге борт инженера, что едва успел зацепиться магнитными подошвами за пол. Нас атакуют! крикнул Сеймур. Капитану срочно в рубку. Рэнди, болтаясь над самым полом, и сам уже догадался, что прыгун попал под обстрел. «Гравитацию в отсек!» – крикнул он Буч. В тот же миг практикант, все еще стоявший у пульта управления, переключил режимы, и Рэнди хлопнулся на пол. Рядом упала спасательная капсула, едва не придавив капитана, но он вскочил на ноги и бросился к шлюзовой двери трюма, что вела во внутренние отсеки. Бегать в спасательном скафандре было тяжело и неудобно, и все же Рэнди бежал вперед. Он чувствовал, как надрываются маршевые двигатели корабля, и понимал, что Сеймур пытается уйти от нового выстрела. Вот только ему это не по зубам, тут нужен опыт. У шлюзовой камеры капитана догнал Джаред и втиснулся следом, хлопнув кнопку экстренного шлюзования. Кабина заполнилась воздухом, давление выровнялось, и Рэнди торопливо распахнул дверь. «Сеймур!» — позвал он, преодолевая коридор огромными скачками. «Что там, Сеймур?» «Клякса!» — буркнул тот в ответ. «Тут пусто, наших на орбите нет, ни военных, ни гражданских». «Выследили!» — выдохнул на бегу капитан, хватаясь за поручни трапа ведущего к рубке. «Отрывайся!» «Пытаюсь!» — процедил Сеймур, и корабль снова тряхнула. Гипердрайв на нуле, а эта зараза садит издалека. Рэнди едва не вышиб дверь в рубку, втиснулся в нее, едва открылась наполовину, и сразу бросился к своему креслу. Минуту он потратил на то, чтобы вывернуться из скафандра, и лишь потом опустился на свое законное место, положив руки на панель управления. Рэнди подключился к интерфейсам корабля и тут же вызвал тактические данные. Линзы послушно отобразили изображение с датчиков. Сеймур оказался прав. У газового гиганта было пусто. Весь флот куда-то пропал. А на радарах виднелась только одна цель – вражеский корабль, что находился почти у самой планеты и потому никак не мог точно прицелиться. Но он уже включил ускорение, пытаясь догнать ремонтный кораблик, что убегал прочь от газового гиганта. «Сеймур», – тихо позвал маршал. «Сейчас», — отозвался тот сквозь зубы. «Сейчас. Три, два, раз». И в тот же миг Рэнди взял управление на себя. Он сразу же поменял вектор движения, и корабль бросила в сторону. Потом он швырнул прыгуна, обратно на курс, сбивая дальний прицел кляксе. Та не выстрелила, лишь увеличила скорость. Решила подобраться поближе к жертве. «Джаред, что с гипердрайвом?» — спросил капитан десять минут до минимального прыжка отозвался борт инженер успевший занять свое место и подключиться к системам корабля зараза процедил сквозь зубы Рэндл, и в тот же момент на экране появилась еще одна цель крохотная искорка маленького корабля вызов по военному каналу быстро сказал сеймур — Голосовую на меня! — коротко скомандовал Рэндл, держа курс к новому из спутников газового гиганта, чтобы хоть ненадолго прикрыться им от линии атаки Кляксы. — Капитан Маршал раздался голос в эфире. — Да, — отозвался Рэнди. — Кто это? — Лейтенант Савати, разведка флота. Мы ждали вас. — Ну, наконец-то! — выдохнул Рэнди. — Куда вы все, черт возьми, подевались? Наше местоположение было обнаружено, пришлось отступить. «Пожалуйста, примите данные для нового прыжка по закрытому каналу». «Давай», — сказала Рэнди, и в тот же миг желтый луч, выпущенный кораблем кляксой, прошел рядом с прыгуном, заставив вскипеть верхний слой обшивки. «Сеймур, прими данные», — бросил Рэнди. «Джаред, займись обшивкой». «Где буч, мать его, за ногу?» «В трюме паркуют спасательные капсулы», — тут же отозвался борт-инженер. «Надо их закрепить и подключить к перезарядке, а то у них аккумуляторы почти на нуле». «Отлично!» – буркнул Рэндалл. Сеймур, куда нам надо прыгать?» восьмой сектор», – отозвался тот. «В три прыжка». «Джаред, когда к этому будет готов генератор гипердрайва?» «Еще минут десять сейчас, и передышка после второго прыжка минут на пять». «А если наоборот?» «Сейчас прыгнем, куда дотянемся, а там отдохнем». «Клякса может прыгнуть следом, если перехватят координаты». После первого прыжка нужно сразу же уходить во второй, чтобы стряхнуть ее со следа. «Зараза!» – процедил Рэнди. «Капитан, как вас там, Савати?» «На связи», – откликнулся тот. «Нам нужно десять минут. На борту ценные разведывательные данные о гнезде этих тварей. Ваши рекомендации?» «Продолжайте двигаться этим же курсом, капитан Маршал, пока не сможете выполнить прыжок. Я уже близко». Рэнди кинул взгляд на карту и увидел, что корабль военного действительно приближается к беглецам. Создавалось впечатление, что он идет на перехват Кляксы. И, что удивительно, у него действительно хватало на это скорости. Только сейчас Рэнди догадался вызвать данные о типе корабля и хмыкнул. Это оказался один из уцелевших истребителей. Скоростная, но плохо вооруженная машина. Против Клякс они почти ничто. «Капитан Савати», — позвал маршал, — «не думаю, что вам удастся». Договорить он не успел. Крохотный истребитель ускорился и выпустил по кляксе длинную очередь серебристых шаров, зарядов энергетической пушки. Клякси это не причинило особого вреда, хотя выстрелы и попали в цель. Истребитель почти вплотную подобрался к своей цели. Но это отвлекло противника. Тот сбросил скорость, и желтый луч заскользил по пространству, нащупывая истребитель. За миг до удара крохотная машинка исчезла в синем облаке гиперпрыжка и тут же появилась далеко за кляксой, и снова выпустила заряд. Рэнди не стал дожидаться, чем кончится бой. Он знал, чем. Истребитель уже израсходовал заряд для прыжка, а времени, чтобы накопить, новый ему клякса не даст. Но она отставала. Проклятая штуковина отставала!» Джаред пробормотал Рэнди, не желая в такой ответственный момент рыться в данных по состоянию корабля. «Две минуты, босс!» – отозвался тот. «Сеймур, брось мне координаты!» – попросил маршал. «Хочу взглянуть глазами». Когда помощник перекинул данные, Рэнди тут же оценил цепочку прыжка. Он знал то место, где должен был встретиться с флотом, забытый богом астероид на самом окраине системы. Пусть так, в принципе место не важно. Главное, они потеряли завод по производству антиматерии, что располагался на орбите газового гиганта. Значит, счет идет на дни, а может быть и на часы оставшегося топлива флоту хватит ненадолго. «Капитан, есть заряд!» — сказал Джаред. Рендел кинул взгляд на тактический экран. Корабль Клякса нагонял их, приближаясь с устрашающей скоростью. Искорки истребителя нигде не было видно. «Держитесь!» — процедил Рэнди, вводя координаты в ручное управление. «Внимание, прыжок!» Прыгун нырнул в синий цветок, сгенерированный гипердрайвом, и тут же вынырнул в пустое пространство далеко за орбитой следующей планеты. Рэнди даже не стал предупреждать экипаж, сразу же дал команду на следующий прыжок, и корабль вновь окутался синим сиянием. Едва оно погасло, как на месте прыгуна возник разлапистый силуэт корабля Кляксы. И застыл на месте, пытаясь понять, куда делась жертва. Рэнди и экипаж этого не увидели. Они уже вышли в обычное пространство у четвертой планеты и теперь напряженно следили за степенью заряда гипердвигателя. Все десять минут они молчали, и в рубке царила звенящая тишина. Рэндалл не знал, о чем думают остальные. А у него не было желания говорить. Он все вспоминал крохотную искорку на экранах корабля, что погасло в тот момент, когда Рэнди отвернулся. Он не видел этого на экранах, но так ясно представлял себе этот момент, что хотелось выть. Но когда генератор подал сигналу готовности, маршал все так же молча отдал приказ на прыжок. И корабль послушно ушел в гиперпереход. На этот раз их встречали. Едва прыгун вынырнул на орбите одинокого астероида, как экраны сразу зажглись предупреждающими надписями. Их взяли на прицел, но Рэнди, едва бросив взгляд на данные радаров, вздохнул с облегчением. Их ждал всего один корабль, но какой? Уцелевший крейсер горианцев. Огромная махина висела над астероидом, почти заслоняя его. А рядом с корпусом велись мелкие автоматические ремонтные боты. «Вызов с крейсера», — доложил Сеймур, и Рэндалл медленно переключился на внешние каналы связи. На этот раз он активировал видеоканал, и перед ним появилось знакомое лицо. Полковник Сандерс, казалось, сбросил десяток килограмм и теперь походил на ожившую мумию. Бледную, с синяками под глазами, измученную и до предела уставшую мумию. «Рэндалл», — сказал он, — «мы уже не надеялись». «Задание выполнено», — медленно произнес Рэндалл. «Мы нашли их основной флот. Масса информации». «Стыкуйтесь с крейсером», – сказал Сандерс, – «немедленно. Надо все передать флоту». «Пусть нас встретит бригада медиков», – попросил маршал. «Раненые?» – встрепенулся полковник. «Кто-то пострадал?» «Мы нашли пропавший почтовик», – отозвался Рэнди. «И сняли спасательные капсулы с экипажем. Пилот вроде бы не слишком пострадал, но его напарник в искусственной коме. У него дела, похоже, не очень хорошо». Целую минуту Сандерс сверлил взглядом капитана Прыгуна, просто не веря в то, что услышал. Потом, наконец, слабо улыбнулся. «Рэнди, ты не перестаешь удивлять меня», — сказал он. «На тебя уже молится половина флота. Ты, кажется, можешь спасти кого угодно». «Но не всех», — резко бросил Рэндалл. Полковник соображал быстро, и улыбка мгновенно исчезла с его губ. «Савати», — хрипло спросил он. Он прикрывал наш отход, — отозвался маршал, — атаковал корабль Кляксу и дал нам время, чтобы убраться от Мерлина. Сандерс прикрыл глаза и что-то прошептал. Рендел не слышал что, но догадался. Отходная по пилоту, что не вернулся с задания. Древние слова, почти забытые на планетах. Тихо вздохнув, Сандерс взял себя в руки и снова уставился на капитана Прыгуна тяжелым взглядом. «Стыкуйтесь», — повторил он, — «диспетчер на втором канале. Потом сразу ко мне». Так точно отозвался маршал и отключил канал связи. «Сеймур, прими управление и вызови диспетчера». «Сейчас», — отозвался помощник, — «уже делаю». Рэнди откинулся на спинку кресла и прижал холодный ладони к пылающему лицу. «Да, ему всегда удается спасти многих, очень многих, но не всех».